31 18 декабря 1917 года. Бывшее Великое княжество Финляндское, Гельсингфорс, Александровский театр. Уполномоченный совнаркома генерал-лейтенант и барон Густав Карлович Манергейм. Неделю с небольшим назад, когда в Борго был зверски убит великий князь Кирилл Владимирович со всей семьёй, На территории Финляндии было введено осадное положение. Скажу прямо, я не ожидал, что большевики при всей их жестокости и решительности сумеют так быстро прекратить кровопролитие. Но я ошибался. На этот раз похожи убийства в Борго возмутили всех. Полная информация об этом жутком преступлении была опубликована во всех местных газетах. Приехавшая из Петрограда журналистка мадмозель Ирина Андреева подробно расписала то, что произошло в доме великого князя, снабдила свой материал рассказом нескольких пойманных в тот же день убийц и дополнила всё это выразительными фотографиями, теми, которые можно было напечатать, не подвергая в шок читателей. Результат газетной публикации был ошеломляющий. Душегубам никто уже не сочувствовал. Националисты почувствовали это, когда красноармейцы и отряды матросов из Гельсингфорса начали, как говорят мои новые знакомые из СК кадры адмирала Ларионова, зачищать Гельсингфорс и другие города бывшего Великого княжества Финляндского перед убийцами, захлопнулись все двери. Им отказывали в приюте и помощи. Только самые огалтели из финских националистов продолжили свои кровавые подвиги, но с ними красноармейцы и военные патрули не церемонились. Бандитов, пойманных на месте преступления, они расстреливали прямо на месте без суда и следствия. Остальные имели шанс сохранить жизнь, если они при аресте не оказывали сопротивления. Несколько дней подобного террора, и волна кровопролития резко пошла на убыль. К тому времени к борьбе с погромщиками приступили и прибывшие из Петербурга люди из ведомства господина Дзержинского. Они с помощью своих агентов из числа местных финов установили фамилии и имена главарей националистов, а также место их жительства и начали их арестовывать одного за другим. На границе большевики тоже навели порядок. Теперь она будет проходить не как раньше за сестрорецком, а там, где ей и положено быть, по границе со Швецией. Конечно, контрабандистов и тех из местных, кто годами занимался противозаконной торговлей, это вряд ли остановило. Но с учётом строгих наказаний за такие вот шалости, я могу смело предположить, что контрабандистов и зрятно поубавится. Осуществлял пограничный контроль вновь созданный корпус пограничной стражи, который возглавил знакомый мне полковник Лисков. Он и раньше служил в этих краях и хорошо знал, что и как можно и нужно сделать, чтобы надёжно перекрыть пути перемещения через границу подозрительным личностям и контрабандным товарам. Пограничные стражники уже задержали несколько горячих голов из числа шведской молодёжи, которые на свой страх и риск решили отправиться в Финляндию, чтобы помочь своим братьям, стонущим под игом жестоких угнетателей. Я побеседовал с этими молодыми обалдуими после того, как люди Дзержинского, проведя предварительный допрос задержанных и убедившись, что никто из них не замешан в преступлениях, передали их в распоряжение гражданских властей. Молодые люди, сказал я им. И я могу понять всю чистоту помыслов, которые толкнули вас на этот опрометчивый поступок, но он скорее глуп, чем благороден. Живущие здесь фины, шведы и русские сами разберутся между собой, а тех, кто хладнокровно убивает младенцев и режет глотки женщинам, Тут я замолчал, вспомнив фотографии, которые были сделаны в доме несчастного великого князя Кирилла. Я побывал на двух войнах, повидал в своей жизни всякое, но даже моё закалённое сердце старого солдата дрогнуло, когда я увидел трупы великого князя и членов его семьи. Скажите спасибо, киллер, парни. продолжил я, поглядывая на изрядно приунывших молодых балбесов, что вы ещё не успели совершить никакого преступления, чтобы вас можно было привлечь к ответственности за что-либо, не считая незаконного перехода границы. Будь я на месте ваших родителей, я бы просто отвёл бы вас на конюшню и всыпал бы хорошенькую порцию вожаей Я приказал отвезти задержанных снова на границу и дать им там хорошего пинка, чтобы они без задержки мчались с галопом до самого Стокгольма, предупредив их, что в следующий раз с ними нянчиться уже никто не будет, и родители их, если и увидят когда, то это будет не скоро. Назначенный партией большевиков представитель ЦК Энорахия начал было при этом недовольно ворчать, что, дескать, зря мы церемонимся с этими юнцами, которые не задержи их стражники на границе, сейчас бы занялись убийствами и погромами. Но адмирал Ларионов, присутствувший при нашей беседе, остановил ництвого Якабин Царахия. Товарищ Рах, я сказал он, а вы знаете, что Густав Карлович прав на все сто процентов. Эти молодые шалопаи никого еще не убили и не ограбили. Они просто наслушались Краснобаевы из числа представителей антироссийской и антибольшевистской настроенной интеллигенции, которая сочиняет в своих уютных квартирках страшилки о русских и большевиках. На бороться с нами они не рвутся, а вместо этого... агитирует горячих доверчивых юнцов, которые думают, что так оно и есть на самом деле. И ещё, как я понял Густав Карлович, тот адмирал посмотрел на меня: "Эти парни выходцы из уважаемых в шведском обществе семей. И если это так, то они раскажут своим родителям о том, как мы обошлись с ними, и это не останется без ответа". Виктор Сергеевич, как всегда, оказался прав. Через несколько дней один мой хороший знакомый, представитель старинного шведского рода, живущий в Або, передал мне предложение ещё нескольких уважаемых людей из числа шведской элиты, бывшего великого княжества Финляндского, а также крупных промышленников встретиться со мной, чтобы поговорить о дальнейшей судьбе Финляндии. И я назначил свою встречу с ними в Александровском театре. И место это я выбрал не случайно. Театр был построен в 1879 году по инициативе генерал-губернатора Финляндии Николая Владимировича Адлерберга, который предложил императору Александру II построить в Гельсимске театр для русских. Театр получил название Александровского русского казённого театра и был назван в честь императора Александра Николаевича, который покрыл значительную сумму расходов из своей казны. И вот лучшие люди бывшего великого князя Стофинлянского сидят передо мной в зале Александровского театра. Многих из них я знаю лично, со многими до недавнего времени мы были дружны. Моя служба большевикам во многом и испортила эти добрые отношения, но я надеюсь, что все здесь присутствующие это деловые и разумные люди. Они поймут мои аргументы. Одуривших от своих беспочвенных идей о великом суме пылких интеллигентов тут нет. Господа, начал я своё выступление перед сидящими в зале людьми. Все вы слышали о злодейском убийстве в Борго великого князя Кирилла Владимировича и его семьи. Эти подонки не пожалели даже невинного младенца. Полагаю, что все вы до глубины души возмущены этим преступлением. Необходимо было любой ценой остановить тех, кто в ослеплении своем готово резать и убивать всех подряд. Господа большевики, которые взяли власть в Петрограде. Смогли выполнить эту задачу и остановить кровопролитие, господин? Я имел возможность откровенно беседовать с главными лидерами большевиков. Скажу вам, это люди решительные и жёсткие, которые шутить не будут. В то же время они умные и прагматичные политики. Сопротивляться им бесполезное занятие. И нам надо как-то находить с ними общий язык. Господин барон, выкрикнул из зала сын одного из сенаторов, вы предлагаете нам вступить в большевистскую партию? Не думаю, что вас в неё примут, ответил я под громкий смех присутствующих. Лучше было бы вам организовать свою партию, которая смогла бы защищать интересы шведов, живущих в Финляндии. В конце марта состоятся выборы в новый Сем или Верховный совет, как они его называют, и такая партия могла бы в них поучаствовать. Да, кстати, этот вопрос не так давно уже обсуждался в Стокгольме на встрече представителя советского правительства с премьер-министром Швеции и кронпринцем, и эта инициатива Эмисара новой русской власти была положительно воспринята. Швеция на её границах нужен мир, мир и только мир. Смешки и шопот в зале при этих словах полностью замолкли. Присутствующие, что называется, навострили уши. Ведь если Швеция откажет в поддержке финским националистам, то на кого ещё останется рассчитывать? Германия разоружила и интернировала финский егерский батальон сформированные и обученные германскими офицерами англия и Франция им хватает своих забот на западный фронт сейчас непрерывным потоком идут эшелоны с германскими и австрийскими частями оставившими свои позиции на восточном фронте не сегодня завтра начнётся наступление целью которого все уже понимали станет париж война может закончиться совсем не так как планировали в Лондоне, Париже и Вашингтоне. Я заметил смену настроения в зале и продолжил свою речь. Господа, теперь вы понимаете, что мы просто обречены быть в составе российского государства. Надо найти в нём достойное место. В Финляндии выгоднее быть вместе с Россией, чем жить самостоятельно. Так уж заведено в этом жестоком мире, что маленькие страны не могут быть полностью самостоятельными. Рано или поздно они должны будут прибиться к какой-нибудь великой державе, а та в свою очередь будет использовать территорию государства-сателлита в качестве плацдарма против другой великой державы. Россия не допустит существования под своим боком очага потенциальной агрессии. она тем или иным способом сумеет подчинить нас, будь мы хоть трижды самостоятельны на словах. Поэтому я предлагаю всё тщательно взвесить и принять единственно правильное решение. После моих последних слов в зале наступила длительная пауза. Потом самый уважаемый из присутствующих, представитель судостроительной фирмы Крейтон и компания Лабо Осторожно поинтересовался: "Господин барон, а на что мы можем рассчитывать, если Финляндия останется в составе Советской России?"